Глоссарий. Душа Вселенной. Истина. Авиценна. Человек чувствует возвышенность и чудесный порядок, который проявляет себя в природе, и он хочет испытать Вселенную как целое, всеохватывающее и значительное. Альберт Эйнштейн. Геоцентрическая система мира. Представление об устройстве мироздания, согласно которому в центре Вселенной находится неподвижная Земля, а вокруг нее вращаются Солнце, Луна, планеты и звезды. Впервые возникла в Древней Греции, являясь основой античной средневековой астрономии и космологии. Позднее уступило свое место гелиоцентрической системе мира. Гелиоцентрическая система мира Представление о том, что Солнце является центром Вселенной, вокруг которого вращаются Земля и другие планеты. Возникло в античные времена, но широкое распространение получило в xvi 17 веках, благодаря трудам Николая Коперника. В этой системе мира предполагалось, что Земля делает оборот вокруг Солнца за звездный год, а оборот вокруг своей оси за одни световые сутки. Пространственно-временной континуум. Иными словами, просто пространство-время. Физическая модель, дополняющая три пространственные координаты четвертой, временем, и таким образом создающая новую теоретико-физическую конструкцию, которая и называется пространственно-временным континуумом. При этом все координаты равноправны, только от наблюдателя зависит, какая из них будет принята за систему отчета. Квантовая механика. Фундаментальная физическая теория, описывающая природу на атомном и субатомном уровнях. Она лежит в основе всей квантовой физики, включая квантовую химию, квантовую теорию поля, квантовую информатику и другие науки. Выводы квантовой механики могут существенно отличаться от выводов классической механики, которая является частным случаем, реализующимся для макрообъектов. Специальная теория относительности, СТО. Теория, описывающая движение, законы механики и пространственно-временные отношения при произвольных скоростях движения, в том числе приближающихся к скорости света. При низких скоростях сводятся к классической механике, рассматривая ее как частный случай. В СТО описывается только прямолинейное и равномерное движение. При появлении ускорения или изменения траектории, законы специальной теории относительности перестают действовать. СТО базируется на двух постулатах. Первый. Принцип относительности. Физические законы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета, то есть двигающихся относительно друг друга с постоянной скоростью. Второй. Принцип постоянства скорости света. Скорость света постоянна и неизменна для всех наблюдателей вне зависимости от их относительного положения к источнику света. Общая теория относительности, ОТО. Геометрическая теория тяготения – развивающая тезисы специальной теории относительности. Согласно ОТО, гравитационные эффекты обусловлены деформацией пространства-времени, которая вызывается наличием массы энергии. Общая теория относительности базируется на уравнениях Эйнштейна, связывающих кривизну пространства-времени с находящейся в ней материей. На сегодняшний день ОТО является самой успешной теорией гравитации, подтверждаемой наблюдениями и экспериментами. Четыре вида взаимодействия. В настоящее время нам известно четыре вида взаимодействия в природе. гравитационное проявляющееся в притяжении тел к Земле и друг к другу путем изменения геометрии пространства-времени. Электромагнитное, отвечающая за электрические и магнитные явления и взаимосвязь электрического и магнитного полей. Сильная, обеспечивающая устойчивость ядер, и слабая, отвечающая за радиоактивный распад. Последние два взаимодействия проявляются только на субатомном уровне. Теория всего или единая теория поля. Гипотетическая объединенная физико-математическая теория, описывающая все известные взаимодействия в единстве. Фактически теория всего это совокупность двух самых известных концепций физики общей теории относительности, описывающей Вселенную с учетом только гравитации, и квантовой механики, характеризующей влияние элементарных частиц друг на друга с помощью электромагнитного, сильного и слабого взаимодействий. Стационарная вселенная Теория стационарной Вселенной – одна из двух конкурирующих космологических теорий XX века, разрабатывавшаяся в частности Фредом Хойлом, Томасом Голдом и Германом Бонди. Предполагается, что Вселенная везде и в любое время одинакова для всех наблюдателей. Согласно этой модели, по мере расширения Вселенной между разлетающимися галактиками создается новая материя, тем самым космологический принцип соблюдается не только в пространстве, но и во времени. Расширяющаяся Вселенная. Теория об однородном и изотропном расширении пространства в масштабах Вселенной. Закон Хаббла и эффект красного смещения позволяют считать, что Вселенная возникла из одной точки, которая после Большого взрыва начала расширяться, и процесс этот продолжается по сей день. Гипотеза альтернативная теории стационарной Вселенной и объясняющая ее видимое расширение. Красное смещение. Увеличение длины видимого спектра электромагнитного излучения, вызванное удалением от источника. Чем больше смещение в спектрограмме в красную сторону, тем быстрее от нас удаляется объект. При приближении, напротив, смещение происходит в фиолетовую сторону. Эффект Доплера. Изменение частоты и длины волны при движении наблюдателя относительно источника или наоборот. Явление открыто австрийским физиком Кристианом Доплером в 1842 году. Классическими примерами могут служить слышимое изменение звука проезжающей машины со включенной сиреной и красное смещение удаляющихся космических объектов. Удаляющийся источник света будет иметь спектральное смещение в красную сторону, то есть длина его волны будет увеличиваться. Закон Хаббла или закон хабла Хаббла-Леметра Еще называется законом всеобщего разбегания галактик. Сформулирован Эдвином Хаблом в конце 20-х годов 20 -го века. Космологический закон, описывающий расширение Вселенной и гласящий, что между скоростью удаления галактики и расстоянием до нее существует линейная зависимость. Отсюда следует, что галактика, расположенная в два раза дальше от нас, удаляется в два раза быстрее. Период инфляции, эпоха инфляции или инфляционная эпоха. Ранний период развития Вселенной, при котором она претерпела быстрое экспоненциальное расширение, увеличившись примерно в 10 в 28 степени раз за очень короткое время. Ученые полагают, что период инфляции начался примерно на 10 в минус 38 степени секунды, а закончился между 10 в минус 33 и 10 в минус 32 степенью секундами после Большого Взрыва. Большой Взрыв. Космологическая модель, описывающая ранние стадии развития Вселенной, начало расширения Вселенной, перед которым она находилась в состоянии сингулярности. Космологическая сингулярность – состояние Вселенной непосредственно перед Большим Взрывом, некая точка, которая характеризуется бесконечной плотностью и температурой, из которой впоследствии образовалась Вселенная. В сингулярности не работают никакие физические законы и нет никаких взаимодействий, как нет и самого времени. Планковская эпоха – самая ранняя эпоха в истории развития Вселенной, о которой существуют теоретические предположения. Ее продолжительность от 0 до 10 в минус 43 степени секунд после Большого Взрыва. По окончании этой эпохи гравитационные силы отделяются от остальных. Планковские единицы – В 1899 году немецкий физик Макс Планк предложил особую меру измерения – планковские единицы, предназначенные для упрощения математических выражений, присутствующих в квантовой механике. В частности, это планковская масса, планковская температура, планковская длина и планковское время. Планковское время. Единица, имеющая размерность времени и составленная из произведения фундаментальных констант в соответствующих степенях, фактически это время, за которое частица, двигаясь со скоростью света, преодолевает планковскую длину, что составляет порядка 10 в минус 43 степени секунд. Планковская длина. Величина, имеющая размерность длины, и составленная из фундаментальных констант, таких как скорость света, гравитационная постоянная и постоянная планка. В СИ, или Международной системе единиц, планковская длина составляет примерно 1,6 на 10 в минус 35 степени метров. Период Великого объединения. Эпоха Великого объединения, ЭВО. Иными словами, эпоха суперсимметрии. Вторая фаза развития Вселенной, начавшаяся с 10 в минус 43 степени секунды после Большого взрыва при плотности материи 10 в 92 степени грамм на сантиметр кубический и температуре 10 в 32 степени кельвинов, следует сразу за планковской эпохой и предшествует эпохе инфляции. В это время отделяется сильное ядерное взаимодействие, квантовые эффекты ослабевают и в силу вступают законы общей теории относительности. Кварк – элементарная частица, фундаментальная составляющая материи. К настоящему времени описано 6 кварков. Каждый кварк характеризуется цветом, ароматом. Всего существует 6 ароматов – U, D, S, C, T, B и 6 цветов – Красный, зеленый и синий для кварков, сине-зеленый, пурпурный и желтый для антикварков. Также они имеют дробный электрический заряд плюс две трети или минус одна третья и ряд квантовых чисел, описывающих их поведение при взаимодействии. Кварки объединяются в адроны, наиболее стабильными из которых являются протоны 2U плюс D и нейтроны 2D плюс U. Глюон. Элементарная частица, являющиеся причиной взаимодействия кварков, в частности, они ответственны за соединение протонов и нейтронов. Учеными описано 8 видов глюонов. Фотон – фундаментальная частица, являющаяся квантом электромагнитного излучения и переносчиком электромагнитного взаимодействия. Фотон не имеет массы и способен существовать, только двигаясь со скоростью света. Кварк – глюонная плазма, хромоплазма. Агрегатное состояние вещества при очень высокой температуре представляет собой вид ионизации, при котором разделяются два ядра и электроны в атомах. При возникновении кварк-глюонной плазмы разрушаются протоны и нейтроны, состоящие из трех кварков, и обменивающиеся глюонами. Период рекомбинации. Эпоха, когда температура Вселенной упала до 4000 Кельвинов, и электроны смогли присоединиться к атомам. Фотоны перестали взаимодействовать с веществом, начали свободно распространяться и по сей день наблюдаются в виде реликтового излучения. Реликтовое излучение – космическое сверхвысокочастотное фоновое излучение. Тепловое излучение, заполняющее всю Вселенную и возникшее в эпоху первичной рекомбинации водорода. Обладает высокой изотропностью и спектром, характерным для излучения абсолютно черного тела было предсказано Георгием Гамовым в 1948 году и подтверждено экспериментально в 1965 году американскими физиками Арно Пензиасом и Робертом вудро -Вильсоном. Тепловая смерть Вселенной Ошибочный вывод о том, что все виды энергии во Вселенной должны перейти в энергию теплого движения, которая равномерно распределится по Вселенной, после чего в ней прекратятся все макроскопические процессы. Теория выдвинута Клаузиусом в 1865 году на основании второго начала термодинамики и допущения, что Вселенная представляет собой замкнутую систему. Второе начало термодинамики. Физический принцип, накладывающий ограничения на направление протекания тепловых процессов. Утверждает, что невозможна самопроизвольная передача тепла от менее нагретых тел более нагретым. Другими словами, энтропия изолированной системы не может уменьшаться. Энтропия. Мера хаоса, неопределенности и беспорядка. Функция, характеризующая состояние термодинамической системы, определяющее направление притеканий самопроизвольных процессов и являющееся мерой их необратимости. Энтропия во Вселенной может только возрастать. Гравитационный коллапс – процесс быстрого сжатия тел под действием гравитационного взаимодействия, один из основных способов формирования объектов во Вселенной. Кривизна пространства-времени – Физический эффект, заключающийся в сближении или расхождении траектории свободно падающих тел, запущенных из близких точек пространства-времени. Метагалактика – обозримая часть Вселенной, доступная нашим средствам наблюдения, содержит миллиарды галактик и звездных скоплений. Теория Хартла-Хокинга – теория возникновения Вселенной, устраняющая внутреннее противоречие теории Эйнштейна. Математическое обоснование возникновения вследствие Большого Взрыва бесконечного количества Вселенных, часть из которых похожа на нашу, причем в некоторых Вселенных действуют абсолютно иные физические законы. Квантовое туннелирование – преодоление частицей потенциального барьера, когда ее полная энергия меньше его высоты. Фактически, это квантовое явление, возникающее, когда частицы движутся через барьеры, которые, согласно законам классической физики, пройти невозможно. Туннельный эффект имеет место только в квантовой физике. Излучение абсолютно черного тела. Абсолютно черное тело полностью поглощает электромагнитное излучение любой частоты. При нагревании оно излучает энергию, распределенную по всему спектру частот. Спектр излучения определяется только температурой самого тела. Фотоэффект. Явление взаимодействия света или любого электромагнитного излучения с веществом, при котором ему передается энергия фотонов и одновременно с этим происходит испускание электронов из вещества под действием света. Квантовая механика. Фундаментальная физическая теория, описывающая природу атомных и субатомных частиц, лежит в основе всех отраслей квантовой физики. Принцип неопределенности Гейзенберга. Неравенство, устанавливающее предел точности одновременного измерения пары параметров, характеризующих квантовую систему, сформулирован Вернером Гейзенбергом в 1927 году. По сути, это фундаментальный закон квантовой механики, гласящий, что нельзя одновременно точно определить значение скорости и местонахождения частицы или других связанных пар характеристик состояния квантовой системы. Копенгагенская интерпретация квантовой механики. Толкование квантовой механики, сформулированное Нильсом Бором и Вернером Гейзенбергом во время совместной работы в Копенгагене в 1927 году. Бор и Гейзенберг попытались ответить на ряд вопросов, касающихся корпускулярно-волнового дуализма и измерений характеристик микрочастиц. Многомировая интерпретация квантовой механики или интерпретация Эверетта. «Толкование квантовой механики, предполагающее существование иных вселенных, в которых господствуют одинаковые физические законы и которым свойственны одни и те же мировые константы», сформулировано американским физиком Хью Эвереттом в 1957 году. Квантовая запутанность Квантово-механическое явление, при котором квантовые состояния двух или более объектов, частиц, могут быть взаимосвязаны вне зависимости от расстояния между ними. Парадокс ЭПР, парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. Попытка указать на неполноту квантовой механики с помощью мысленного эксперимента, представлявшего собой измерение параметров частиц без непосредственного воздействия на них. Целью данного исследования было извлечение большего количества информации о состоянии частиц, чем дает квантово-механическое описание. Квантовая телепортация – передача квантового состояния на расстояние при помощи пары запутанных частиц. При этом состояние частицы разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздается в точке приема. Детерминизм. Учение о взаимосвязи и взаимоопределенности всех явлений и процессов в природе. Темная материя. Форма материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступна нашим приборам, составляет четвертую часть массы энергии во Вселенной и проявляется только в гравитационном взаимодействии. Темная энергия. Гипотетическая форма энергии с отрицательным давлением, заполняющая все пространство Вселенной. Причем отрицательное давление способно порождать отталкивание, антигравитацию массивных объектов. Понятие введено в математическую модель Вселенной для объяснения ее расширения с ускорением. Гравитационная линза и гравитационное линзирование. Гравитационная линза ⁇ это массивное тело, изменяющее вблизи себя направление электромагнитного излучения, подобно обыкновенной линзе, меняющей ход светового луча. Гравитационное линзирование заключается в отклонении электромагнитного излучения от далекого объекта под действием гравитации при прохождении вблизи массивного тела. Слабо взаимодействующие массивные частицы. Гипотетические, слабо взаимодействующие массивные частицы, из которых состоит темная материя, крайне слабо взаимодействуют с обычным веществом. Космологическая постоянная или лямбда-член, физическая постоянная, введенное Альбертом Эйнштейном для того, чтобы уравнение общей теории относительности допускало однородное статистическое решение. В интерпретации Эйнштейна это своеобразная характеристика вакуума. Большой хлопок – большое сжатие. Один из возможных сценариев будущего Вселенной, в котором расширение со временем сменяется сжатием, дальнейшим коллапсом и схлопыванием в сингулярность. Черная дыра – область пространства-времени, в которой гравитационное притяжение настолько велико, что ее не могут покинуть никакие объекты, никакое электромагнитное излучение, включая кванты света. Горизонт событий – замкнутая поверхность – ограничивающая область вокруг черной дыры, в пределах которой силы гравитации настолько велики, что частицы не могут выйти из этой области и достичь внешнего наблюдателя. Радиус Шварцшильда. Критический радиус массивного твердого тела, при котором под действием своего собственного притяжения оно становится черной дырой. Если тело представить в виде сверхплотного шара, его гравитационный радиус описывает вокруг него сферу, на которой располагался бы горизонт событий. Аккреционный диск черной дыры. Структура, возникающая в результате падения диффузного материала, обладающего вращательным моментом на поверхность черной дыры. Излучение Хокинга. Гипотетический процесс излучения черной дырой разнообразных элементарных частиц, возникающий из-за квантовых эффектов вблизи горизонта событий. В результате излучения Хокинга черная дыра теряет энергию, массу и в конце концов исчезает или попросту испаряется. Пока это чисто теоретическое допущение, не неподтвержденное наблюдениями. Стрела времени. Название индикаторов направления времени. Термин, введен Артуром Эддингтоном в 1928 году для описания явления, при котором кажется, что время постоянно течет в одном и том же направлении. Одна из нерешенных проблем физики, вызывающая целый ряд противоречий, поскольку в отличие от других измерений время имеет необратимое направление. Термодинамическая стрела времени. Стрела, указывающая направление времени, в котором возрастает энтропия или попросту беспорядок. Психологическая стрела времени. Направление, соответствующее нашему ощущению непреклонного течения времени. Направление накопления полученной информации. Космологическая стрела времени. Направление, в котором происходит расширение Вселенной. Кротовая нора, кротовина, червоточина, червячный переход. Гипотетическая структура во Вселенной – топологическая особенность пространства-времени, представляющая собой непрерывный тоннель в пространстве между двумя различными точками пространства-времени одной и той же или разных галактик. Кротовые норы позволяют осуществлять переход между различными точками пространства-времени практически мгновенно. Иными словами, это пространственно-временной канал, соединяющий две удаленные точки пространства. Мост Эйнштейна-Розена, червоточина Швардшильда, червоточина Лоренца. Непроходимая кротовая нора, область между горизонтом событий и сингулярностью черной дыры. Стандартная модель – теоретическая конструкция физики элементарных частиц, описывающая их электромагнитное, сильное и слабое взаимодействие. Однако стандартная модель не описывает темную материю, темную энергию, а также не включает в себя гравитацию. Современная формулировка была завершена в 2000-е годы после экспериментального подтверждения существования кварков. Бозон Хиггса – элементарная частица, квант поля Хиггса, переносящая взаимодействие между другими частицами и имеющая инертную массу. Была предсказана Питером Хиггсом в 1964 году и экспериментально обнаружена в Европейской организации по ядерным исследованиям в 2012 году. Теория всего. Гипотетическая объединенная физико-математическая теория, описывающая все фундаментальные взаимодействия. Фактически это объединение двух самых известных концепций – квантовой механики и общей теории относительности, или стандартной модели и сил гравитации. Теория струн. Направление теоретической физики, рассматривающее взаимодействие объектов не как частиц, а как одномерных протяженных объектов, так называемых квантовых струн. Теория струн сочетает в себе основные положения квантовой механики и теории относительности. На ее основе ученые пытаются построить теорию квантовой гравитации. Компактификация. Представление о том, что ненаблюдаемые измерения свернуты до планковской длины, которая в 1020 раз меньше атома водорода и поэтому незаметны даже в микромире. Локализация. Значение термина локализация заключается в том, что квантовая физика допускает существование элементарных частиц только в четырехмерном пространственно-временном континууме. Поэтому все, что мы видим, локализовано в трех пространственных измерениях. Петлевая квантовая гравитация – одна из теорий квантовой гравитации, в основе которой лежит представление о дискретности пространства-времени. Эта концепция пытается выразить современную теорию гравитации, описанную в общей теории относительности в квантовом формате. Данная теория делает возможной гипотезу о пульсирующей Вселенной. Интересные факты. Как работает квантовая механика? Квантовая механика работает на микромасштабах, объясняя структуру и поведение атомов. Общая теория относительности имеет дело с гигантскими массами и скоростями. Кроме того, общая теория относительности утверждает, что поведение объекта точно предсказуемо. В квантовой же механике существует лишь вероятность того, как будет себя вести тот или иной объект. Задача теории всего — объединить эти две противоположности. Свет далеких галактик. Свет от галактик, расположенных на расстоянии более третье расстояния от нас до границы Вселенной, никогда не доберется к земному наблюдателю из-за ее расширения. Из ничего. В числе других ученых, знаменитый ученый-теоретик Стивен Хокинг придерживался мнения, что Вселенная произошла из ничего. К этому выводу он пришел на основе строгих математических расчетов, в которых пока еще никто не обнаружил ошибки. Что такое ничто – пока остается одной из главных тайн образования Вселенной. Возможно, ничто — это отсутствие самого пространства и времени. Они поглотят Вселенную? Возможен сценарий смерти Вселенной, при котором черные дыры, оставшиеся единственными объектами в ней в конце ее эволюции, будут образовывать скопления. В итоге сформируется одна огромная черная дыра, которая под действием гравитации разогреется до планковской температуры и, достигнув планковской плотности, станет причиной очередного большого взрыва, положив начало новой Вселенной или еще одному витку бесконечной жизни. Плоская или сферическая? Исследования кривизны Вселенной свидетельствуют о том, что она либо плоская, либо очень близка к плоской. Однако разработки американских астрофизиков под руководством Элеонора Ди Валентино, опирающиеся на данные, полученные из космического телескопа Планка, с вероятностью 99% позволяют предположить сферическую форму Вселенной. Другие же ученые считают это статистической случайностью. На пути теории всего В апреле 1919 года Альберт Эйнштейн получил письмо от неизвестного тогда математика Теодора Калуцци, в котором тот объединил теорию гравитации Эйнштейна и теорию Максвелла, введением пятого измерения. Иначе говоря, Калуцци совместил все известные на тот момент теории Поля, Эйнштейна и Максвелла, добавив еще одно пространственное измерение. Фактически, это была первая попытка создания теории всего как быстро она расширяется. Американские астрофизики Лоуренс Смит и Гарри Рингермахер, составляя карту Вселенной разнообразных эпох существования ряда галактик, пришли к выводу, что ускорение расширения Вселенной менялось с момента Большого Взрыва как минимум 7 раз и имеет циклический характер. Однако эта теория требует подтверждения, как, впрочем, и все другие. Это серьезно. После знакомства с работами Эйнштейна, советский физик Александр Фридман в 1922 году пришел к выводу, что Вселенная в момент зарождения была гораздо меньше. Эту идею поддержал и развил французский ученый Жорж Леметер. Оба ученых были раскритикованы Эйнштейном. Даже после работ Хаббла он еще долго не принимал идею расширяющейся Вселенной всерьез. Картина смерти Вселенной Ученые из Университета штата Иллинойс предположили, что во время тепловой смерти Вселенной оставшиеся черные карлики могут взорваться. По их мнению, это может быть последним событием, которое произойдет во Вселенной в далеком будущем. Нет центра. Наша Вселенная не имеет центра, несмотря на то, что состоит из целого ряда галактик, которые отдалены друг от друга. Кстати, о котах. Кот Шрёдингера – не единственный мысленный эксперимент с упоминанием этого животного. Квантовый чеширский код это явление, при котором квантовая система может повести себя так, как если бы частицы и их свойства были разделены в пространстве, словно кот из Алисы в «Стране чудес» и его улыбка. Все дело в базоне. Одна из современных теорий утверждает, что базон Хиггса не только отвечает за массу материи, но и удерживает нашу Вселенную от коллапса. Согласно этой безумной на первый взгляд гипотезе, разные вселенные имеют различный набор физических законов, но выживают лишь те, в которых базон Хиггса обладает самой незначительной массой. Это лишь теория, и только спустя десятилетия она может быть либо обоснована, либо опровергнута. Что такое вимпы? Одним из кандидатов на роль частиц темной энергии являются так называемые вимпы. Вимп. Weakly Interacting Massive Particle – слабо взаимодействующие массивные частицы. К сожалению, их природа по сей день остается неизвестной, поскольку их существование не было предсказано стандартной моделью физики элементарных частиц. Предполагается, что они электромагнитно-нейтральны, не взаимодействуют между собой и не излучают в каком бы то ни было диапазоне частот. О пользе черных дыр. Теоретически черные дыры могут служить неисчерпаемым источником энергии. Имеются даже проекты реакторов, в которых бы создавалась и удерживалась черная дыра, правда эти идеи еще очень и очень далеки от их практической реализации. Как замедлить время? Теория Альберта Эйнштейна утверждает, что чем ближе вы находитесь к центру Земли, тем медленнее течет время. Кстати, это было измерено. К примеру, длительность года на вершине Эвереста будет на 15 микросекунд короче, чем продолжительность этого же года на уровне моря. Выходит, что время для вашей головы течет быстрее, чем для ваших ног, при условии, что вы стоите. Иллюстрации к голове вы найдете в соответствующем разделе приложения к аудиокниге.